а болезни из-за ближнего. Людей учат защищаться от духовных нападок, от плохих и больных людей. Возможно, я вас разочарую, если скажу, что все это напрасный труд и ненужная трата душевных сил. Какая польза вам от самозащиты, если вы притягиваете к себе соответствующее плохое? Чем больше боитесь, тем сильнее притягиваете. Хуже всего в этом деле то, что притягиваете оттуда, откуда казалось, нечего и бояться. Защищаетесь от одного, а притягиваете к себе точно такую же энергию от другого. То, чего вы боитесь, есть повсюду. Нет такого абсолютно непогрешимого ясновидящего, который бы предсказал вам, откуда вы притянете к себе ту или иную энергию. Фактом является то, что она, эта энергия, существует в вас что вы страдаете и что виновен тот, кого вы подозреваете. На самом деле он ни в чем не виноват. Если ясновидящий подтверждает, что он видит того же человека, о ком вы думаете, то не исключено, что он видит созданный вами мысленный образ — фантом. Так вы притянули к себе и будете притягивать и впредь те энергии, которые остаются неусвоенными, но усвоить которые необходимо. В ходе практики, связанной с лечением мыслями, Мне не раз приходилось иметь дело со случаями, когда у добрых друзей, коллег или просто хороших людей наблюдалась энергетически точно такая же картина болезни, как и у их знакомого. Все они безумно желали помочь этому страдальцу, иные осознанно желали взять на себя частично чужую болезнь. Человек получает все, что желает, если ему это нужно. Дело как будто было ясное, но что-то не сходилось. Когда я чувствую, что чего-то недопонимаю, то говорю себе, мол, значит, еще не время. Понимание придет, когда я буду к нему готова. Живя в ожидании нового знания, я занимаюсь высвобождением имеющихся стрессов, то есть познаю самое себя. Оно приходит, когда я оказываюсь в достаточной мере созревшей для его восприятия. Происходит так, что возникает ясное узнавание, и система знаний о человеческой природе обогащается неким новым звеном. Я уже давно поняла, что жалеющие себя люди сами навлекают на себя беду, но как именно это происходит, это мне предстояло испытать на собственной шкуре. Передача энергии от человека, которого жалеют, человеку, который жалеет, происходит просто. Для этого нужно лишь быть хорошим человеком, который жалеет страждущего от всего сердца. Пример из жизни. Когда мы переехали на новое место жительства, нашим соседом оказался молодой мужчина, с которым мы сроднились с первых же минут. Подобное родство душ указывало на близость отношений в предыдущей жизни. Почувствовав, что его судьба мне не безразлична, я углубилась в изучение наших прошлых взаимоотношений. Оказалось, что лет 600 тому назад он был моим сыном, убитым в годовалом возрасте вследствие распри за право наследовать огромное состояние и страха изобличения в чудовищном подлоге. Это значит, что я носила в себе подсознательное чувство вины перед ним, чувство 600-летней давности, а также много других стрессов, связанных с ним. Сама я не люблю предаваться жалости и не хочу, чтобы кто-нибудь жалел меня, поэтому я считала, что никого не жалею. Напомню, что отрицание всегда ошибочно. Кто говорит, что данного стресса у него нет — У того данный стресс подавлен до состояния нечувствительности. Мне казалось, что к соседу я отношусь без жалости, ибо ни разу не испытывала ее за все то время, что помогала ему разобраться в проблемах со здоровьем, связанных исключительно с материальными вопросами. Как-то вечером приходит домой мой муж и сообщает, что сосед лишился работы. Я разом обмякла, поскольку, зная его стрессы, этого следовало ожидать, хоть я его и вразумляла, Он не удосужился поработать над собой в достаточной мере и стал жертвой собственной излишней прямолинейности. В тот миг я не почувствовала к нему никакой жалости, а лишь раздражения. Почему ты мне не поверил? Почему не занимался своими стрессами? промелькнуло у меня в голове. Утром я вышла на улицу, и первым, с кем столкнулась, был сосед. Человек, которому всегда море было по колено, и с лица которого не сходила улыбка, был подавлен. На лице не кровинки нос распух от насморка он был в таком отчаянии что и не старался скрыть обиды я сказала тебя сильно обидели точно ответил он с тяжким вздохом столетнего старца и безнадежно махнул рукой как знать может нет худу без добра произнесла я надеясь его приободрить но это мне не удалось смертельно серьезный человек не понимал шуток а смертельно серьезными временами бываем все мы внезапно Я явственно ощутила такую всепоглощающую жалость, что можно было сказать, что я — сама жалость. В тот же миг я ощутила всеми чувствами — зрением, слухом, обонянием и едва ли не осязанием, как в мое сердце точно скорый поезд, влетающий в туннель, вырвалось все то, что терзает его душу. Бац — и готово. Я ощутила это как физический толчок. Услышала звуки, которыми сопровождается подобное несчастье. Почуяла запах металла и железной дороги. В ту же минуту я поняла, что выбрала в себя болезнь соседа. Поняла, но не поверила. Спустя три часа мне стало совсем худо, и я ушла с работы домой, чтобы отлежаться и поразмыслить над случившимся. Меня знобило, болела голова, носа текло в три ручья. Общее плохое самочувствие говорило о том, что в сегодняшнем происшествии я чувствую себя неуверенно. Иными словами, во мне есть некая часть, которая мною не познана, и которую нужно познать. Перед входом в дом я вновь встретилась с соседом. Глаза его искрились, и хвори как не бывало. Я не стала ничего ему рассказывать. Не хотелось, чтобы он почувствовал себя виноватым. То, что я заболела, не его проблема, это моя проблема. И переварить эту проблему нужно было мне самой. Было над чем подумать. Если утром я была довольна собой, поскольку, как мне казалось, я помогла хорошему человеку, то вечером та же ситуация открылась мне другой своей гранью. Я была довольна тем, что познала одну из незримых граней жалости к себе и одновременно была недовольна, не сумела подумать наперед. К вечеру у меня сложилось ясное представление о процессе передачи энергии. Теперь моя хворь могла меня покинуть, и она меня покинула. Через пару дней перестал хлюпать нос. Как по-вашему обстояли дела у соседа? На следующий день у него снова возник насморк, на сей раз еще сильнее, чем накануне. Это значит, что жалость только вредит. Жалость ее ближнему не поможешь, зато себе можно сильно навредить, жалея че ближнего. Положительной стороной соседской незадачи явилось то, что через некоторое время он нашел работу, где его оценили по достоинству. У мужчины чувство собственного достоинства повышается, если его честный труд оплачивается по достоинству. Если же честный труд оплачивается не объективно, чувство мужского достоинства унижается. Если мужчине недоплачивают, он будет злиться, но останется при этом человеком. Если переплачивают, то его покупают со всеми потрохами. Кто желает большого вознаграждения за малый труд, тот желает продать себя как человека. Он может радоваться деньгам, но эти деньги он не ценит и выбрасывает их на ветер. По мере возрастания радости и гордости уменьшается чувство собственного достоинства. Человек, который постоянно требует зарплату побольше, не задумываясь о том, соответствует ли она труду, не обращает внимания на чувство опасности, которое подсказывает, что фактически он требует, чтобы его унизили как человека. Он воспринимает это ощущение опасности как знак угрозы, нависший над его материальной жизнью. Человек, одолеваемый страхами, постоянно смешивает духовное с земным. Одной из составляющих жалости к себе является жалость к людям, что в принципе означает, что жалеет других, человек жалеет себя. В ком нет жалости к себе, у того нет повода жалеть других. Приведенный пример говорит о том, к чему приводит жалость к другим. Аналогичным образом происходит перенос энергии и болезни с одного участка тела на другой, если человек жалеет себя. Причин для жалости к себе бесконечное множество. Если вы относитесь критически к слезам, либо их отвергаете, то наверняка временами ощущаете совершенно невероятные приступы жалости к себе. Невероятные — это если выражаться деликатно. Иной раз этот приступ совершенно идиотский кто постоянно себя жалеет, тот не обращает внимания на себя и так не думает. Он считает свое достойное жалость и положение смертельно серьезным и плачет от смертельного страха.